Терпимость, толерантность как основа сотрудничества. 11 февраля 29 -го. Каждый из вас пишет о своем устремлении к единению. Что же мешает? Если вы четко осознали насущную необходимость его, отвечу, недостаток дисциплины духа, неумение прикладывать указания учения прежде всего к себе. Там, где нужно выявить терпимость, Там старая привычка несдерживаемого антагонизма или неизжитого атовизма встает во всей своей силе. И все лучшие намерения тотчас же забываются. Конечно, побороть все негодные привычки одним ударом трудно, потому примемся за искоренение самого сейчас неотложного изгоним нетерпимость. Запишем огненными буквами в сознании нашем этот указ учения и будем помнить его, начиная и кончая день за работой и в отдыхе. Припомним, как владыка Будда учил своих учеников, как он требовал, чтобы ученики прежде всего научились сдерживать свои чувства, и только когда узда духа лежала на всех чувствах ученика, только тогда благословенный приоткрывал завесу сокровенного учения. Путь учения един и сейчас, как и тогда. Для приближения и высшего доверия необходимы те же основания, почитание иерархии и дисциплина духа. Также для успеха необходимо, наконец, усвоить, что всякая грубость должна быть отставлена. Ведь закон соответствия есть закон космический, и потому никого нельзя убедить, что за грубостью внешней скрывается тонкий дух. Кто так думает, является пример чудовищного самообмана. Именно грубость является свидетелем грубости духа и порождает тяжкие последствия для носителей ее. Поэтому прошу очень выработать в себе сдержанность, и следить, чтобы и ближайшие помощники не позволяли бы грубости с подчиненными. Твердость нужна, но не грубость. Не скрою, что лично мне особенно отвратительна грубость, проявляемая к подчиненным. Нужно представить себе, какую ауру создает вокруг себя человек, допускающий грубость, какие страшные проклятия висят на нем, и каково будет его пробуждение в тонком мире. Истина, грубость, ужасна. Именно она приковывает нас к низшим слоям астрального мира и к нашим жертвам. Прирожденный вождь есть тот, кто умеет проявлять сердечное, внимательное, но твердое отношение к подчиненным. Только вчерашний раб угнетает и любит подчеркивать свою власть. Нам указана именно царственность духа, Потому отбросим всякую грубость и проявим внимательное отношение к сослуживцам и подчиненным. В переживаемое нами время очень следует задуматься над вопросом грубости, опасно порождать врагов. Сколько примеров, когда оскорбленные слуги предавали своих прежних господ и обратно спасали их! Помни сердечное отношение. Итак, всегда и везде грубость есть страшная опасность, прежде всего для самого изрыгающего ее. И приближающиеся огненные энергии будут сражать прежде всего все грубое. Человечество должно готовиться к переворотам и переустройству порожденных условий. Невозможно принять существующее на планете как законное утверждение, ибо все порождения должны быть искуплены, И истреблены. Каждое отступничество от великих законов дает тяжкие последствия. Творчество космоса определяет иную судьбу жизни, потому искупление неизбежно, ибо очищение огненное даст новое направление течению кармы. В пространстве являются готовой энергией для трансмутации всех существующих накоплений. Истинно, человечество должно готовиться к огненному очищению. Но не следует думать, что это огненное очищение преобразит всех в ангелов. Нет, именно оно будет уничтожать все самое грубое и низкое. Так будем утончаться во всех проявлениях жизни, Пишу это в надежде, что кто-то примет это в сознании и устремится к утончению, ибо, как сказано, подошел последний час. Сейчас на нас, принявших книги учения, лежит страшная ответственность. Никто из нас не может отговориться, что он чего-то не знал, ибо все было открыто именно ему. Люди, вдумчивые и читающие книги учения, удивляются, что столько выдано из того, что было раньше сокрыто, и объясняют это именно грозностью наступающего и, вернее, наступившего уже времени. Потому мы, предупрежденные, будем бережны с сокровищем полученным и не оскверним его искаженным применением его в жизни, недостойными проявлениями низшей природы нашей.